В завершении. Все вместе. Ешьте правильно, больше двигайтесь, лучше спите. В сочетании это принесет вам гораздо больше пользы, чем по отдельности. Недостаточно просто правильно питаться. И тренировки сами по себе не принесут нужного эффекта. И даже крепкий сон не будет полезен в отрыве от всего остального. Когда вы бросаете все силы на реализацию какого-то одного элемента равенства, вы неизбежно забываете о других. Важно учитывать все три составляющие. Полноценное питание дает вам энергию, необходимую для тренировок и позволяет вам лучше спать. После ночи крепкого сна вы, скорее всего, будете на следующий день правильно питаться. Именно поэтому максимальный эффект достигается только при сочетании питания, движения и сна. Если у вас получится делать все правильно, вы будете не только хорошо себя чувствовать сегодня, но и увеличите шансы на долгую и счастливую жизнь. Я уже говорил во введении что жизнь — это игра случая, мы играем в нее день за днем. И каждое наше решение, каждый поступок имеет последствия. Если у вас уже есть проблемы со здоровьем, то еда, движение и сон — это единственное, что действительно вам подвластно. После того, как вы начнете повышать свои шансы на долгую и счастливую жизнь, сделайте еще одну вещь. Создайте вокруг себя культуру здорового образа жизни. Смотрите на все сферы жизни сквозь эту призму. Ваш пример – лучшая мотивация для близких и друзей. Старайтесь покупать в дом как можно больше полезной еды. Найдите себе компанию для тренировок. Сделайте семейные ценностью хороший сон. Помогите себе, а потом помогите тем, кого вы любите, понять, что от их решения зависит жизнь. Ведь так оно и есть.